«Гаснут во времени, тонут в пространстве мысли, события, мечты, корабли. Я ж уношу в свое странствие странствий лучшие изнаваждения Земли!» «Это великолепно!» — Эвдональ поднялась на колени. «Современный поэт не сказал бы ярче про мощь времени. Хотелось бы знать, какое из изнаваждение Земли он считал лучшим,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 Ренбосс, вооружившись обломком раковины, чертил и писал. В возбуждении бросался ничком, стирая написанное собственным телом, и снова чертил. Мвен Масс подтверждал согласие или ободрял физика отрывистыми восклицаниями. Дарветер, уперев локти в колени, смахивал со лба пот, выступивший от усилий понять говорившего. Наконец рыжий физик умолк и, тяжело дыша, уселся на песке. «Да...»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 Это принципиально ново. Хотя еще плохо понятно нам, обычным людям, без математического ясновидения. Но осмыслить величие открытия я могу. Одно только... Дарветер запнулся. Что? Что именно? Встревожился Мвен Масс. Как перевести это в опыт? Мне кажется, в нашем распоряжении нет возможности создать такое напряжение электромагнитного поля.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 Расстояние равно нулю. Практически не нулю, но стремящейся к нулю величине. И они говорили, что время обращается в нуль, если скорость движения равна скорости света. Но ведь кохлеарное исчисление тоже открыто совсем не так давно. Спиральные движения знали. Тысячи лет назад осторожно вмешался Мвен Масс. Рен Босс пренебрежительно отмахнулся. Движение, но не его законы. Так вот, если поле тяготения и электромагнитное поле... Это две стороны одного и того же свойства материи. Если пространство есть функция гравитации, то функция электромагнитного поля — антипространства Переход между ними дает векториальную теневую функцию нуль пространства, которая известна в просторечии как скорость света. И я считаю возможным получение нуль пространства в любом направлении. Мвен Масс хочет на эпсилон тука а мне все равно, лишь бы поставить опыт.